Глава 56. Маклин опоздал. Дагвид действовал стремительно, желая продемонстрировать свое усердие высокому начальству. Ему в голову не пришло, что люди были нужнее для поисков Хлои Спирс. Вход в криминалистический отдел перегораживали полицейские. Дагвид, растолкав охрану, вышел из лаборатории и направился к стоянке. Два сержанта вывели Эмму Бэйарт в наручниках. Девушка испуганно оглядывалась в поисках дружеского лица. «Ты что здесь делаешь, Маклин?» — окрысился Дагвит, заметив инспектора. «Хочу удержать вас от серьезной ошибки, сэр. Вам нужна не мисс Бэйарт». «Тони, что происходит?» — спросила Эмма. «Отвезите ее в участок», — приказал сержантом Дагвит. «Сразу оформляйте задержание». «Вы уверены, что это разумно, старший инспектор?» Маклин выделил голосом слово «старший». «А, доблестный рыцарь спешит на помощь подружке?» «Не указывай мне, как вести следствие, Маклин». «Она из наших, сэр. А вы обращаетесь с ней, как с чокнутой наркоманкой». Дагвит надвинулся на Маклина и ткнул его пальцем в грудь. «Она — соучастница убийства Джонаса Карстайрса. Ей известен убийца». И я намерен получить от нее все сведения, пока не погиб кто-то еще». «Вот черт. Похоже, результаты сопоставительного анализа крови еще не пришли. Опять Дагвид идет по ложному следу». «Никакая она не соучастница, сэр. Карстайрса убила Салли Дент». «Что ты несешь, Маклин? Ты же сам ее подозревал, а теперь пытаешься выкрутиться?» «Это правда?» — Эмма удивленно взглянула на Маклина. К ее недоумению прибавился гнев. «Почему задержанная еще здесь?» — рявкнул Дагвит. Сержанты потащили Лему к машине. «Лучше бы вы не вмешивались в это, сэр», — сквозь зубы процедил Маклин. Полицейские начали выносить из лаборатории компьютеры и загружать оборудование в поджидавший фургон. «Да, чтобы ты предупредил свою девку, и она успела замести следы, не дождешься!» она мне не девка сэр она мой друг и если бы не ваше вмешательство я бы разобрался без таких мер маклен кивнул на толпу полицейских и ошарашенных криминалистов а вы единолично остановили работу криминалистического отдела теперь его сотрудники без которых невозможен осмотр любого места преступления прониклись к нам недобрыми чувствами какой тонкий ход сэр поздравляю язвительно заметил инспектор и зашагал прочь. Дагвид ошеломленно молчал. Эмма наблюдала за происходящим из окна полицейского автомобиля и все слышала. Маклин поймал ее взгляд, но не успел разобрать, что он выражает. Девушка демонстративно отвернулась. Больше всего инспектору хотелось пойти домой, выспаться или сбросить напряжение за бутылкой виски. Все пошло к черту. В голове крутились мысли о демонах. Хлоя Спирс отсутствовала уже сутки. Вдобавок, Маклин не помнил, когда в последний раз видел свою кровать. Самый впечатляющий провал Дагвида, арест Эммы, стал последней каплей. Маклин плохо соображал, но оставалась еще одна вещь, которую следовало прояснить. Инспектор решил не ехать домой, а попросил патрульную машину подвезти его до участка. Даже в столь поздний час по цокольному этажу участка деловито сновали сотрудники, регистрировали компьютеры, изъятые в криминалистическом отделе, вскрывали и просматривали их память. Майк Симпсон оторвался от какой-то непонятной электронной схемы и мрачно взглянул на инспектора. «Чего надо?» — в голосе айтишника была злость и упрек. Маклин примирительно воздел руки. «Эй, притормози, Майк! Чем я такое заслужил?» Тем, что подставил Эмму. И вымазал нас всех в дерьме. Майк обвел взглядом коллег, которые тупо пялились в мониторы или копались в потрохах компьютеров. Я не подставлял Эмму. Я хотел ее прикрыть. Дагвит другое говорит. И ты веришь ему, а не мне? Я думал, ты умнее. Предположим, смягчился Майк. Но ты ее подозревал. Я детектив. Это моя работа. Человек, имеющий доступ ко всем снимкам с места происшествия, подписывается инициалами МБ. Конечно, я должен был проверить. Только я решил, что проще будет спросить ее без шума, наедине. Тогда ничего этого не случилось бы. «Ну да, а нам теперь разгребать гору дерьма», — пожал плечами Майк. «Прошу прощения, если это моя вина. В возмещение поставлю вам пиво». Обещание заметно развеселило Майка. Возможно, никто прежде не был с ним так щедр. «Заметано, сэр. А теперь, если вы не против, мне надо до полуночи все это перебрать и перепроверить. Мы хотим, чтобы к утру криминалистический отдел вернулся к работе». Всего один вопрос. «Какой?» — с напускным отчаянием поинтересовался Майк. «Фергус Макриди. Его компьютер еще у вас?» «Ага, Power Mac. А что?» Насчет пенстамина нам известно. Но сколько еще дверей взломал Макриди? На какие еще охранные фирмы работал? Когда именно? Устало спросил техник. Он 10 лет играл в эти игры. Не знаю. Скажем, за последний год. На кого он работал, когда мы его взяли? Что с его почтой? Майк тяжело поднялся со стула, побрел к компьютеру, задвинутому в дальний угол и принялся открывать файл за файлом. Наконец, на экране появился список, составленный в алфавитном порядке. Вот мейлы, входящие и исходящие за последнюю неделю перед изъятием компьютера. Похоже, у него было немало клиентов. Но Маклин видел только одно — два десятка сообщений из переписки Макриди с неким Кристофером Робертсом из юридической фирмы «Карстайрс» и «Веддалл».